Собака ползала вокруг колодца. Надо извиниться перед Ма. Не стоило быть к ней настолько суровой. Дверь в спальню Ма была приоткрыта. А Ниса сейчас наверняка расчесывается за туалетным столиком или втирает в лицо питательный крем для рук, английская роза, от Ярдлей. Но комната была пуста. А кровать то ли разобрана, то ли не убрана с прошлой ночи. Дверцы гардероба, связанные вместе продетым сквозь ручки шарфом, не до конца закрывались. Мада отказа набила его вещами, но, по крайней мере, поддерживала в комнате порядок. Это место она не превратила в барахолку. Пока. Где же она? На туалетном столике стояло прислонённое к какой-то баночке приглашение. Ясмин взяла его. А я-то думал, что это ты недоступна. Чего он от неё хочет? Будь он проклят. Это был просто секс. Он никогда не говорил, что хочет чего-то большего. Он всё портит. Он ей совершенно не подходит. Он слишком стар, слишком молчалив. И если бы джонни изменил ей с той медсестрой... Но ну почему Джо сотворил такую глупость? Ясмина вернулась на звук шагов и увидела, как в дверь проскальзывает одетая в свадебное платье Аниса. «Ма, осторожно!» сказала она, когда Ма споткнулась, оволочащийся подол. ох что такое?» — воскликнула Ма. «Что случилось?» Она испуганно всплеснула руками. Ее волосы, распущенные и непричесанные, разметались по плечам густыми черными прядями, тронутыми сединой. Воздушное белое одеяние в пол при ближайшем рассмотрении оказалось просторной ночнушкой, собиравшейся под грудью и не спадавшей складками вокруг ног. В нём Аниса выглядела целомудренной и довольно красивой. Хоть и слегка безумной, вроде бенгальской мисс Хевишем. «Ничего не случилось», — ответила Ясмин. «Где ты была? Я тебя искала». «Фу ты! Я была со вспышкой. Мы разговаривали». Ма схватила щётку для волос и приступила к своему изнурительному, ежевечернему ритуалу расчёсывания. «Про торговлю чатни? Про этикетки? Ну, а прости за то, что я тебе наговорила». Ты могла бы попробовать продать какие-нибудь из своих солений. Все их обожают. Просто не надо, ну, ты понимаешь, слишком увлекаться. Все медленно-медленно, — отозвалась мазами для движения щетки. Значит, вы с ней приятно провели день? Ну, со вспышкой. Да, она очень приятная. Иногда она бывает немного бестактной. Тебе не кажется? Всегда мы смеемся и шутим, — ответила мама Мне нравится очень сильно. И я столько молчусь от вспышки. От миссис Сэнгстер тоже, но со вспышкой по-другому. В каком смысле? Манни определённо дёрнула носом. Миссис Сэнгстер много мне рассказывает. Иногда она читает мне и своих лекций. Она учится от меня также, про ислам, например. Но от вспышки я узнаю про... Она дёрнула за колтун. Себя. И я узнаю про себя. «Что, к примеру?» — Ясмин улыбнулась при мысли о том, что Ма вступила на путь самопознания. «Много всего», — ответила Ма. «Что именно?» «Я могу давать хорошую интерпретацию», — старательно выговорила она. «Хора в древнегреческой трагедии. Я никогда не подумаю так, если вспышка мне не скажет. Также у меня есть умение, шитье и готовка». Благодаря вспышке я учусь пользоваться умениями профессионально. Они ценные. «Конечно», — сказал Ясмин. «Так и есть. Ты ведь знаешь, что мы все тебя ценим». «Ладно», — ответила Ма. Я пошла спать. Ясмин крепко обняла мать, убеждая себя, что это по-прежнему Ма, что с ней не произойдет никакого необратимого преображения по милости вспышки. Она глубоко вздохнула. «Сегодня от Ма...» Не пахло тмином, чувствовалось лишь привычная легкая резкая нотка духов ярдлей и какой-то более глубокий, насыщенный, незнакомый ясмин аромат. «Ты выйдешь замуж так, как ты хочешь. Я сделаю только то, что ты просишь. Больше ничего». «Спасибо, Ма. А ты не могла бы сказать Гарри, чтобы она тоже отстала? Не сомневаюсь, что она только обрадуется, если мы вернемся к первоначальному плану и ей не придется ничего делать. «О, нет», — ужаснулась Ма. Несмотря на новообретенный талант к критическому анализу классических текстов, ирония оставалась выше ее понимания. Она хочет устроить большую вечеринку и подобающий праздник. Это важно для нее. Не знаю, Ма, не знаю, правильно ли я поступаю. Этажом ниже Джо ждет ее в постели, в то время как она здесь, наверху, предает его. Ма отложила щетку для волос. «Расскажи, в чем дело?» «Ни в чем. Я просто устала». «Ты очень тревожишься. Я вижу по твоим глазам и чувствую, потому что твоя плоть — это моя плоть, твоя кровь — это моя кровь». «Я не знаю». есмин в уткнулась лбом в кружевное плечо Ма. «Он мне изменил. Переспал с другой женщиной он. Он все испортил. Она сорвалась на плач. Ма обняла ее и похлопала по спине. «Что мне делать?» — спросил Ясмин. «Ты злишься». Он причинил боль. «И ты злишься?» Он плохо себя повел. «Это очень неправильно». «Да, злюсь, очень злюсь». Ясмин не злилась. «Как можно?» Только не после того, как она переспала с Пеппердайном. «Надо быть конченной лицемеркой, чтобы сваливать всю вину на Джо». «Но ты любишь», — продолжала Ма. «Насколько сильно ты любишь, настолько сильно чувствуешь злость. Они одинаковые. Когда любовь маленькая, злость тоже маленькая». «Может быть», — ответила Ясмин. «Но стоит ли выходить за него после того, что он сделал?» Ма молчала. Да и что она хотела от нее услышать? «Разве может Ма, жившая такой тепличной жизнью, разобраться в сложностях современной любви и отношений?» Ма выпустила ее из объятий, и Эсмин подняла лицо от кружевной ночнушки. «Не знаю», — сказала Ма. «Ты сказала ему про свои чувства?» «Вроде того, да. Нет, не совсем». Она не рассказала ему про Пеппердайна. Проще отменить свадьбу. И добрее по отношению к Джо. К тому же, если рассказать ему, он расскажет Гарри, и Тата расскажет Ма, а Эсмин не хотела никого вмешивать. Но она все еще его любит. Он так прекрасно к ней относится. Они так подходят друг другу, и никогда не найти другого мужчину, который подходил бы ей так же хорошо. «Сядь тут со мной», — сказала Ма, опустевшись на кровать и похлопала по смятому одеялу. «Я расскажу историю». «Захочешь?» «Да, Ма». Свернувшись на одеяле, Ясмин положила голову на колени матери и закрыла глаза в ожидании успокаивающей знакомой истории. Могла делала её по волосам и не торопилась начинать. Наконец она заговорила и стала рассказывать историю, которую Ясмин никогда раньше не слышала. Собака ползала вокруг колодца, умирала от жажды. Был жаркий день, палящий. Люди стояли или сидели в тени под финиковыми пальмами, доставали воду из этого колодца. Подошла женщина. Она была проститутка из Бану Исраиль. Некоторые мужчины грубо кричали ей, но она не обращала внимания. Она привыкла к такому и не робела. Язык собаки связал из пасти. Собака пыхтела и скулила. Так ужасно она страдала. Ни один человек не уделил этой бедной собаке каплю воды. Возможно, они даже не замечали, как она страдает, потому что она лишь жалкое животное. Ниже их достоинства было замечать ее боль. У проститутки не было ветра. Она пришла, не чтобы пользоваться колодцем. Но она сняла с себя башмак и привязала к своему головному покрывалу. Так она зачерпнула воду и предложила собаке. Из-за сострадания была прощена. Все грехи очистились от нее. Так передал сподвижник пророка Мухаммеда Абу Хураера. Да смилуется Аллах над ним и над нами.